Москва, 1919 год. Мне было очень интересно, почему царь остановил реформы. Что это такое? Наше вечное в России всему хорошему не позволено доходить до конца. Будто над всей ряд ждёт какой-то жестокий бог. Одной рукой власть даст, а другой тотчас отнимет. Но читая его дневник, я не нашёл ответа. Он остался верен себе. Написал покушение, о котором она мне тогда рассказала. Всего лишь